высокий кабинет утопил клаву в необыкновенно мягком импортном кресле обаял осторожным вкрадчивым басом наивными вопросами про общественную работу в институте и комсомольской стаж из за плеча высокого начальства улыбалось знакомое лицо наперстника И отвечая на вопросы, Клава, сама не понимая чего, обращалась к учителю. Разговор походил на какое-то плутание возле пня. Чего-то все топтались на одном месте. Не понимая, Клава все-таки стала успокаиваться. Неприятностями пока не пахло. Да и какие, собственно, у нее неприятности. И вдруг она услышала. Мы вот тут решили выдвинуть вас с заведующей базой. Клава успокоилась настолько, что сразу не поняла, показалось это не о ней, доходила медленно какими-то толчками, специалист с высшим образованием, ключевой пост в наших условиях большая самостоятельность, особые права. Она глядела в лицо наперстника и понимала, что не согласиться не сможет. Новая должность, конечно, сулила много забот, но зато и больше уважения. Расстояние между ней и домом наперстника сокращалось, а ей так одиноко было здесь. Наперстник улыбался ей, округлял глаза, кивал за плечом начальства, и Клава кивнула соглашаясь. Услышала свой голос со стороны, какой-то грубый и неприветливый. «Спасибо за доверие!» Теперь они общались каждый день. И не только по делу, в главке каждый вечер как к себе Клава шла к знакомому и впрямь ставшему родным дому. Ей просто требовалось поразузнать подробности новой работы. В институте учат всему, кроме главного — как обращаться с людьми, как с ними разговаривать. К тому же на базу обрушился настоящий шквал товаров. Требовались разворотливость, четкость. От Клавы требовались новые черты характера. Сама работа заставляла подобраться, быть сдержанной, деловитой. Не так-то это просто. Из разговорчивой и мягкой сразу превратиться в суховатую и резкую. Но что делать? Этого требовала работа. Иначе ни с чем не справишься, все завалишь. Клава чувствовала, как в бесконечных разговорах по телефону у нее непроизвольно возникают собачьи интонации той секретарши возле высокого кабинета. Товары получали магазины, а их директора и завы выкатывали клави, столько хлопот что человечности понимание оказывались просто опасными свойствами характера. Ничего себе дела! И вот Клава бежала к наперснику, советовалась. Он был наверху блаженства. Вечера в его доме походили на институт усовершенствования. Клава узнавала бесчисленное множество подробностей, каких никогда и не слыхивала. Обучалась системе «Завбазой» магазин, «Завбазой» Заведующий отделом Трест Главк. Среди прочего, наперстник научил Клаву многим важным вещам, без знаний которых она бы, конечно же, зарылась, влезла в неприятности. Но первая ревизия прошла идеально. Клавы боялась ее хуже пожара. Но первая ревизия прошла замечательно и вечером. В честь победы. В честь наперстника. Его бескорыстной помощи и дружбы. Они распили бутылку шампанского, которую принесла Клава. Для нее первая победа означала еще и правильность пути, новую уверенность. Она может нести колоссальную ответственность, может быть хозяйкой громадного состояния, может управлять людьми. В тот вечер Клава почувствовала, что наперстник тоже вздохнул с облегчением. «Ну вот, — сказал он, — ты выполнила «Обязательную программу, как в фигурном катании, знаешь. Теперь произвольную?» — рассмеялась Клава. «Вот именно!» — посерьезнел наперсник. «Произвольную. И даже выше того. Фигуристы свою произвольную программу ведь тоже заранее готовят, репетируют до совершенства».